«Абстрактная живопись уже не авангард. И разве лучшая пропаганда гуманизма не основана на свободе творчества?» Снова пауза. «Трепотня!» Дэвид принужденно улыбнулся. «Значит, назад? К социалистическому реализму? К контролю со стороны государства?» «А вас что контролирует, Уилсон?» «Уильямс», — поправила мышь. «Бросьте эту либеральную болтовню! Наслушался я ее на своем веку. Игра по правилам. Трусы!» Бресли нацелился на Дэвида пальцем. «Я слишком стар для этого, мой мальчик. Слишком много повидал. Слишком много людей погибло во имя порядочности. Стерпимость! Чтоб зады себе не перепачкать!» Он презрительно залпом осушил бокал и протянул руку к бутылке. Горлышко стукнулось о край бокала, вино расплескалось. Мышь взяла у него наполненный до краев бокал и отлила немного себе, потом спокойно вытерла стол перед стариком. Дэвид молчал. Он чувствовал, что раздражение прошло, но ему было неловко. «Хорошие вина. Знаете, как их делают? Подливают мочи». «Мочится в бочку!» Он нетвердой рукой поднес бокал ко рту, потом поставил на место. Паузы в его речи становились все длиннее. «Десяток англичан не стоит и мизинца одного француза!» Еще одна пауза. «Не масло, пигмент. Сплошное дерьмо! Если это может пойти кому-то на пользу!» мерда экскременты экскрементум вот что растет вот она ваша основа а вовсе не ваши чертовы штучки хорошего абстрактного вкуса он снова умолк как бы придумывая чтобы еще добавить я даже для подтирки их не возьму наступила тягостная тишина Из леса донесся крик совы. Девушка сидела несколько поодаль от стола, опустила глаза, положив руки на колени. Она, казалось, приготовилась ждать целую вечность, пока не кончится это несвязное бормотание старика. Дэвид подумал, как часто приходится ей сносить этот чудовищный, богемный, пьяный бред. К чему опять ломать копья, когда вопрос этот давно решен? де факто и де юры? Фактически и юридически, латынь. Еще задолго до рождения Дэвида. Не всякая форма, естественно, а цвет не подчинен ей. Споры на эту тему так же излишни, как споры о знаменитой теории относительности Эйнштейна. Ведь расщепили же атомное ядро. Можно оспаривать применение, но не принцип. Так думал Дэвид. Лицо его раскраснялось от волнения. Да и выпил он тоже больше обычно. «Разочаровались во мне, Вильямс?» Спился, мол, старик, инвино растрачивает себя. Виня, Латынь. Дэвид покачал головой. Нет, просто нахожу, что переоценивал вас. Снова молчание. А вы действительно живописис, Уильямс? Или всего-навсего бездарный пустобрех? Дэвид не ответил. Снова молчание. Старик отпил из бокала. «Скажите что-нибудь». «Ненависть и раздражение. Роскошь, которую мы не в состоянии себе позволять, кем бы мы ни были». «Тогда да поможет вам Бог». Дэвид усмехнулся. «Его именем тоже злоупотреблять не стоит». Мышь нагнулась к столу и налила старику еще вина. «Когда я был молодым, знаете, что значило подставить щеку? Как называли парня, который подставляет щеку?» «Нет». «Юродивым». «Вы, Уилсон, юродивый?» На этот раз мышь не сочла нужным поправлять его, а Дэвид не счел нужным отвечать. «Стань на колени и спусти штаны!» Это все решает, так? Нет, не решает, так же, как и страх. Как что? Боязнь потерять, то, чего отнять нельзя. Старик недоуменно посмотрел на него. Что он болтает? Мышь спокойно объяснил Он хочет сказать, Генри, что твоему искусству и твоим взглядом на искусство ничего не угрожает. Места хватит всем. Она не взглянула на Дэвида, но немного подалась вперед, отодвинулась от старика и, поставив локоть на край стола, подперла ладонью подбородок, а затем незаметно приложила палец к губам, давая Дэвиду знак молчать. Снаружи вдруг послышался неистовый, тревожный лай Макмилана, и в тот же миг громкий голос мужа экономки. Ни старик, ни девушка не обратили на шум никакого внимания. Видимо, для них это были привычные ночные звуки. Дэвид же они показались чрезвычайно символичными, чреватыми опасностями, отзвуками напряженного внутреннего мира старика.